и, нежно обняв продолжавшую негромко всхлипывать Аманду, стала ее утешать. Смотреть на это Луизе было невыносимо, и она бесшумно вышла из комнаты. В кухне она застала пола, который сидел за столом и пил кофе. «Ну как она?» — озабоченно спросил он. И Луиза раздраженно передернула плечами. Ей также было больно но почему-то это никого не интересовало. Детей она отправила домой. Муж Джерри вернулся на работу в контору, и кроме Пола Луизе совершенно не с кем было поговорить. Пола она не любила, но никого другого рядом все равно не было. «Мама в ужасном состоянии. Такой я ее еще никогда не видела», сказала она, садясь напротив него, и наливая себе кофе из стоящего подле кофейника. В последнее время она зависела от отца на все сто процентов. Он говорил ей, когда вставать и во сколько ложиться, что делать и чего не делать, с кем общаться, а кого не пускать на порог. По-моему, это чудовищно. Я просто не понимаю, как она могла такое допустить. Неудивительно, что теперь она так растерялась. «Быть может, именно этого она всегда хотела. Разные люди, разные характеры. Один сам ведет кого-то по жизни, другому нужно, чтобы вели его», — заметил Пол, с интересом поглядев на свояченицу. В Луизе всегда было столько горькой иронии и затаенного гнева, что он не раз задумывался, насколько она счастлива со своим мужем. Как и во всех семьях, в семействе Кингстон были свои подводные течения, свои рифы и отмели, лавировать между которыми человеку со стороны бывало подчас очень трудно. И чтобы правильно ориентироваться, Пол всегда прислушивался к тому, что Джен и Лу говорят о своей матери. Они, разумеется, видели ее по-разному. Однако главное заключалось в том, что на самом деле... Аманда Кингстон была совсем не такой, какой ее видели посторонние. Для всего мира она была сильной, уверенной в себе, даже чуточку холодноватой женщиной. Но дочери знали ее совсем другой. Для них она была робкой, неуверенной, полностью подчиненной мужу женщиной, которой нравилось, когда ей указывали, что надо делать, и принимали за нее все важные решения. Иногда Полу даже казалось, что в этом-то и заключена главная причина того, что Аманда отказалась от продолжения кинокарьеры. «Может быть», — размышлял он, — «дело вовсе и не в том, что Мэтью не разрешил ей сниматься. Может быть, она сама боялась возвращения в реальную жизнь, где надо было принимать решения и самой отвечать за них». «Ничего, ничего». «Я думаю, она скоро успокоится», — сказал Пол Луизе. «Ничего другого ему просто не приходило в голову». «Да и что тут можно было сказать?» Луиза отпила глоток кофе, поморщилась и отодвинула чашку. Подойдя к буфету, она налила себе вина, но пить не стала и только нервно вертела в руках бокал. Пол сразу понял, что видит перед собой еще одну не очень-то счастливую женщину. Но как ее утешить, он не знал. «Джен о ней позаботится», — добавил он. Но эти слова, казалось, разозлили Луизу еще больше. «Разумеется, Джен позаботится». «Да она от нее теперь ни на шаг не отойдет». Луиза так резко опустила бокал на стол, что Пол невольно вздрогнул. Джен всегда обожала лизаться со своей любимой мамочкой. Удивляюсь, как она до сих пор не предложила тебе переехать сюда, тогда бы они могли видеться друг с другом каждый день. Да и мама была бы счастлива, если вы поселитесь здесь, ей не придется заботиться о доме. Джен была бы только рада взвалить это на себя. Послушай, Лу. Возьми себя в руки! воскликнул Пол, назвав свояченицу именем, которым называла сестру Джен. Но Луиза смерила его таким взглядом, что ему стало не по себе. В это мгновение она была удивительно похожа на свою мать.